Глава шестая. Найти точку опоры. Что ж так темнота Эрик снова пробовал встать, но замутило так, что он только свесился наполовину из койки и тяжело задышал. Духотища! К демонам все это! Снаружи о плескались волны, раз за разом разбиваясь все мощнее, где-то рядом расходились пеной от скалистого берега. Но разбудили, похоже, не эти звуки. Замерным гомоном матросов и плеском послышался нарастающий гул, похожий на рычание зверя. Палуба накренялась и поскрипывала. В щелях между досками катались крошки и свалявшийся куриный пух. Опустевшие клетки приволокли на жилую палубу. Эрик прикрыл глаза, покачиваясь в койке и вслушиваясь в отдаленный гул. А потом различил редкие удары капель по задраенным люкам в кубрик. «Гроза идет!» Как бы не разметало в щепки ясный-то. Впрочем, Мейк наверняка следит за этим. Эрик снова приоткрыл глаза и принялся рассматривать палубу под койкой. Он лежал неподалеку от каюты дока, и оттуда до тошноты воняло лекарствами. Раймонд и его опаивать думал. Да Эрик не дался и без того заживет. Сломанные ребра почти срослись. Правая рука тоже, хотя и была еще примотана к телу кожаными ремнями. а под бинтами на левом предплечье ярче прежнего зияли мудреные линии. Не поймешь, что именно сотворила с татуировкой Джейна, но кривые магические значки и вправду вернули с того света. Только сейчас все не так. от сосущей теперь где-то под ребрами пустоты, казалось, сводила желудок. Эрик нехотя приподнял голову и вгляделся в темноту за пределами освещенного круга от фонаря. А потом, наконец, собрался С трудом сполз с койки и добрел до каюты дока. Тот облокотился о стол и, казалось, даже не слышал шагов. А может, дрых, вымотанный ранеными. Одному бедняге Сифу пришлось даже отпилить ногу до колена. Так раздробило в схватке кость. «Эй, спишь?» — схватил Эрик Раймонда за плечо. Доктор вздрогнул и повернул голову. Тускло замерцали стекла пенсне, а взгляд было толком не понять в полумраке. Но Эрику вдруг оказалось, что док тоже не очень-то в себе. Эрик сощурился и разглядел широченные зрачки. Чернота заволакивала. Хотелось сильнее стиснуть пальцы и ощутить прежнюю яркость жизни, своей и чужой. Чтобы вновь разгорелись теплом ладони, забилось где-то в горле сердце, запульсировали вены, разнося по телу огонь силы. Но Эрик только задохнулся от глухоты. Пустота, дыра в сердце, как пробоина в старом судне, идущим на дно. Тесные путы, точно он связан по рукам и ногам и не может шевельнуть и пальцем. Нет воли, нет силы, нет жизни. И то не ощущение Дока, то его собственная немощь оборвали связь с миром. Сбросили со скалы в пропасть черную бездну, и он до сих пор летит, не чувствуя больше ничего вокруг. Нет силы. Нет магии. Словно чужие разжались пальцы Эрика на плече судового врача. Зато тот, наконец, очухался и заморгал. Эрик сполз по переборке и осел возле него. «Поделись, а? Поделиться?» Безжизненно отозвался Раймонд. «Ну что ты там принимаешь вместо лекарственной дури? Вместе веселее будет». Раймонд как-то сильно медленно посмотрел на одну из склянок и так же медленно подвинул ее, едва не перевернув на стол. «Э, да ты и в самом деле того, дружище!» Эрик забрал у Раймонда из ватных рук склянку и осторожно понюхал. «Пахнет странно, но не так резко, как лечебные мази. Может и правда глотнуть?» и позабыть на время, что вокруг. Он уже потянулся к чудесной настойке доктора, но шум идущей грозы заглушили крики кого-то из команды. В кубрик по трапу вломились матросы второй вахты, а с ними и Мэгдон, изрядно взмыленный. Оглядевшись, он добрел до каюты дока. «Раймонд!» — рявкнул он, встряхнув бедолагу. «А проклятье! Снова ты! А ну, давай, очухивайся!» «Помощь твоя нужна! Капитан зовет всех наверх!» «Стряслось что?» — подал голос Эрик, опираясь на переборку и вставая. «Стряслось!» — проворчал Старпом. «Война стряслась!» «И варцы, говорят, напирают, помощь наша нужна!» Тут Мэйк взглянул пристальнее на Эрика, замершего в тени у переборки и повел плечом. «Здоровых зовем! Раненые на корабле остаться могут!» Эрик громко фыркнул. «Списали меня уже в утиль? Это уж как долг скажет». «Эй, Раймонд!» Чуть ли не за шкирку схватил свои огромные ручищи Мейгдон щуплого докторишку. «В воду тебя окунуть, что ли? Перестань!» Вяло отмахнулся Раймонд и потер глаза под пенсне «Можно этому двигаться-то хоть?» кивнул старпом Эрика. «Коли хочет, пусть двигается». «Коли не хочет, то и не надо». «А тогда...» — бессвязно забормотал судовой врач и начал сползать на палубу. «Вот мать его за ногу!» — махнул на него рукой Мейк. «Ладно, иди, если сможешь. Чего тебе в тепле-то не сидится?» «По капитану соскучился», — хмуро отозвался Эрик и поковылял собирать вещи и оружие для вылазки. «Готовились всю ночь». Вскоре на верхней палубе, еще окутанной сумеречным дождем, собралась большая часть экипажа. Белели в темноте матросские рубахи, по-деловому сновали юнги, будто тоже готовы были броситься в бой. Под отдаленное ворчание затихающей грозы Сагиш нетерпеливо вышагивал по палубе, а Мейгдон допрашивал несчастного Дэнни, задавая сотню тысяч вопросов. Где? Что произошло? Сколько идти? И прочее. Эрик осторожно приподнял сломанную руку, зубами ухватил конец ремня и затянул перевязь тоже, прижимая к телу предплечья. Плевать, он и с одной рукой на что-нибудь сгодится. Все лучше, чем отлеживать бока в кубрике. Дышалось тоже с трудом, но этого он никому не покажет. Пока все собрались, гроза совсем стихла и уже начало светать. Наконец Мейгдан раздал все оружие, что нашлось на борту, и принялся по десять человек отправлять в шлюпке до берега. Эрик шел в последний. Даже подумать раньше было смешно, что спуститься с борта в баркас будет настоящим испытанием. Боль арбалетным болтом прошила бедро, а потом принялась яростно терзать сломанную руку и поджившие ребра, пока он пытался перебраться через борт. Кости словно ломались вновь и вновь. Ныли отбитые до кровавых синяков бедра и колени, но Эрик сцепил зубы крепче и постарался не кряхтеть. Мегдан, шедший за ним следом, подал ручищу и без слов помог забраться в лодку. Но самое страшное предстояло впереди. Эрик без восторга глядел мокрые оголенные скалы, на которые совсем недавно отправлял с советами Джейну. Осталось теперь самому повторить придуманный путь и найти выступы поудобней. «Ну ладно, раздели его тысячи тупых акул, если он с этим не справится. Терять больше нечего. И так все потерял». Первый же рывок с попыткой подтянуться расставил все по местам. Он просто жалкая, безрукая, беспомощная медуза. Эрик сорвался и, сдирая кожу, скатился на камни, те впились в бок и спину. Разодрали локоть. На миг перехватило дух. Эрик бессильно пытался дышать и не мог. К нему тут же спрыгнул Сагиш, помог очухаться, но слава духом ничего не сказал. Только молча подхватил под плечо и, упершись крепче пятками, чуть ли не силком втащил на первую плоскую скалу. Рик отдышался и успокоился, пережидая боль и кусая губы. К темному. Жить будет. Дальше пошло чуть легче. Все-таки глаза по-прежнему быстро выхватывали самые надежные выступы. а одной рукой удавалось удержать вес тело Надо было только найти новую точку равновесия. При сложном подъеме всегда нужно три точки опоры. Эрик хорошо это знал. Да только у него-то теперь их всего три. Как ни крути, правая рука не в счет. Эрик фыркнул себе под нос и, сцепив зубы, снова ухватился левой рукой за камень над собой. Медленное, как под водой, движение вверх и еще. Мышцы на ногах сводило от непривычки. Ещё и крепкий выступ под ногами. Есть время передохнуть. Однако стоило поймать ритм движения, как сверху кто-то заорал и посыпались камни. «Держись, Тори! Мать твою!» Ещё орал Мейгдан, но матрос уже кубарем летел со склона и бесформенной кучей рухнул вниз. Хруст был гадкий, и даже Эрик отвернулся, не в силах это видеть. Наверху осталась болтаться оборванная страховка. Жуткая, хоть и быстрая смерть. Мейгден еще кричал тем, кто ниже, чтобы спустились и проверили, жив ли бедолага, но там точно без вариантов. Тысячи тупых акул. Столько пройти вместе с капитаном, быть вне закона, выжить в сражении, а вздохнуть, рухнув с несчастного скользкого после дождя камня. Эрик глубоко вдохнул, и сделал новый рывок и шаг, и продолжил карабкаться, корчась от боли, а мысли лезли в голову под ритм тяжелых движений. Может, зря люди ищут в мире справедливость? Верят, что кто-то, кому-то, должен за старание или верность, что зло наказуемо. Все это, как и вся жизнь, случайность. Одна, дурацкая случайность. Дальше ползли сосредоточенно, мрачно и молча. Ну как молча? Старались. Но сам Эрик едва давил тяжелые хрипы и стон, когда приходилось втаскивать себя на камень повыше. Кружилась голова, а левая рука, которой он держался, казалось скоро отвалится В какой-то момент Эрик остался на крепком валуне и понял, что подтянуться дальше сам не сможет. Ноги дрожали, пальцы не слушались. От бессилия впервые за долгие годы откровенно захотелось сдохнуть. Кому и зачем он такой вообще нужен? Все ушли далеко вверх. Вокруг остался только рев прибоя внизу, да резкие крики чаек. Холодно. Мокро. Порыв ветра ударил наотмашь. Рек неловко качнулся и чуть не свалился с влажного камня. Он скатился и ткнулся в землю, только чудом удержавшись скрюченными пальцами. Ногти бороздами пропахали каменистую почву. Сжав до боли зубы, Эрик опёрся правым боком с прижатой сломанной рукой к склону и выдохнул. А горло гадко свело рыданием. «Дерьмо!» Тело якорем тащило вниз по склону. И не было сил удержаться иначе. Не было сил разжать скрюченные судорогой пальцы. Не было другой точки опоры. «Кажется, скоро внизу будет еще один труп». «Эрик, помочь?» Откуда-то сверху раздался голос Сагиша. Голос полной жалости и сострадания. «Нет», — зачем-то прохрипел Эрик, благополучно продолжая сползать. Но крепкие руки уже подхватили за подмышки и потянули вверх. Пыхтя от напряжения, Сагиш отволок его на ровное место и оставил в покое. Эрик остался лежать, ткнувшись лицом в сырую землю. На зубах скрипел песок. Выплюнув его, Эрик, наконец, перевернулся на спину и попробовал пошевелить пальцами. Сквозь сощуренные веки маячила смутная в предрассветном небе бородатая рожа нового боцмана. Тот нахально улыбался. «Сам же говорил, что я буду тебе должен. За Джоффа». «И что, теперь думаешь, отделался?» — разомкнул пересохшие губы Эрик. Сагиш заржал в ответ. «Только не говори, что мне тащить тебе до самой деревни. Может, и прямо на борту остаться стоило, а? Тащи давай!» — пробурчал Эрик, пытаясь подняться. «Я, может, вам еще в хозяйстве пригожусь». Под отборную ругань Сагиша они, наконец, умудрились догнать основной отряд. доканавший подъем подошел к концу. Уже виднелись ровные площадки в скалах, а кое-где расступался густой тонкоствольный лес. Только густые облака так и не разошлись до конца. Они застревали среди близких горных вершин и оседали на коже зыбкой влагой. Дэнни дождался отстающих и повел всех уже известной тропой. Посветлело. В лесу команда растянулась на добрые десятки шагов. Но, наконец, муторное прохождение сквозь заросли подошло к концу. Начали встречаться нахоженные дорожки, а с горы за густыми кронами показались крыши первых домов. Они ступенями спускались с окутанных облаками склонов. Или не только облаками. Эрик потянул носом воздух и почуял отдаленный горький запах дыма, который не уходил в небо, а стелился по земле, будто придавленный влажным воздухом. Плохо дело. Эрик насторожился, следя за впереди идущими и внимательно оглядываясь по сторонам. Странно мучительная атмосфера давила на уши, будто он нырнул под воду и слышит только низкий приглушенный рокот. Кружилась голова, точно не хватало воздуха от высоты. На другой стороне ущелья с далеким гулом неслась горная река и скрывалась за огромной скалой. «Отличные места, чтобы укрываться от врагов». Отличные места, чтобы врагам до последнего укрываться от тех, кто здесь живет. Эрит медленно нащупал на поясе слева кенжал Единственное, что сможет удержать целой рукой. Но сам едва брел, хватаясь за деревья и страшно надеясь, что успеет дойти до укрытия раньше, чем придут и варцы. Как солдат он сейчас хуже бабы, так что лучше приберечь себе для чего-то другого. Но истошный вопль впереди разбил оковы тишины и заставил отбросить пустые надежды. Снова крик и тихий звон металла. Словно чем ниже они спускались, тем больше долетало звуков. А затем появились и следы войны. Кровь на потных листьях деревьев, сломанные ветви, глубокие следы сапог в земле. И дальше, еще ниже, вовсю полыхала крыша одного из домов, а рядом с ним, Кто-то сцепился в ближнем бою. За деревьями не разобрать. Значит, они не успели. И варцы уже здесь. Сколько же их, темный подери?» Эрик сосредоточился на всех чувствах и прислушался. Команда действовала молча и слаженно. Мегдан приказал окружать деревню, а сам вместе с Сагишем двинулся вперед на подмогу. Эрик быстро оглянулся и нашел такого же, как он сам, едва живого Раймонда. и вместе с ним двинулся вниз к ближайшему белокаменному дому что маячил за густыми кустами первого убитого и варца они нашли шагов тридцать спустя это был солдат в кожаной броне поверх мундира и железном шлеме Эрик еще подивился откуда у матросов такие доспехи когда увидел как криво торчат из его живота вилы и варец был еще жив мучительно стонал и дергался пытаясь ухватить их руками. Но уже вовсю воняло смертью. А за домом раздавался безудержный женский вой. Эрик оставил дока одного и медленно пошел туда. Грузная женщина вцепилась руками в обломок плетня и раскачивалась, стоя на коленях. На лице застыл ужас. На светлом платье редкие пятна крови. Увидев Эрика, она судорожно всхлипнула, принялась отползать от него, и неразборчиво бормотать попеременно, то норовя закрыть лицо, то схватиться за острую ветку под рукой. Только сейчас он увидел за ней невдалеке еще одного убитого. На этот раз не солдата. «Да тише, а!» — попытался успокоить Эрик. «Свои мы, свои!» «Они... я...» — сквозь всклипывала женщина. «Муж! Убили! Убили! Я...» Эрик мрачно порадовался тому, что от его прежних способностей осталось лишь нечто приглушенное, иначе от волны бездонного горя его бы просто захлестнуло эмоциями. Как было тогда на корабле и в варцев перед почти что смертью, чувствовать весь мир жутко больно. Словно ты весь без кожи и дрожишь, как струна. Хотя можно проверить. Эрик, ухватившись за куст, сел рядом с женщиной, Левой рукой коснулся полной щеки, по которой непрерывно текли слезы, и попробовал повернуть женщину к себе. Та нервно вздрагивала и всхлипывала. Но, наконец, посмотрела на Эрика и будто бы на миг успокоилась. Но это была не та связь, когда он, нарушая чужие границы, мог присвоить себе эмоции другого, а только былой след, слабый отголосок. А может, женщина попросту почуяла его спокойствие и потому, наконец, судорожно выдохнула. «Враг мертв. Все хорошо. Ты справилась, убила его. Муж отомщен. Дети есть?» Женщина закивала. «Ну, успокойся». Эрик мягко забрал у нее крепкую ветку и поднялся. полохал впереди за густыми кронами огонь, слышались крики, но голоса были свои. и рядом мелькнул знакомый силуэт одного из Марсовых. Эрик оставил женщину и пошел дальше, надеясь узнать обстановку. Позади него спрыгнул с холма Дэнни и махнул рукой, мол, все в порядке. Кто-то уже тушил пляшущее на крыше пламя, заливая его водой из ведер. Дым повалил гуще, смешивая с Марьевым облаков над головой. Наконец Эрик увидел Алекса, который поднимался по тропе к ним навстречу. Капитан на миг, прикрыв рукой глаза, шагнул ближе и разглядел Эрика с Дэнни. «Как только добрался!» — удивленно бросил Алекс, оглядев затянутого ремнем и перебинтованного Эрика, и обернулся назад. Он был цел, но измотан. «Джейну видели?» — Эрик опёрся за ветку и хмыкнул. «Уже потерял! Я так и знал, что и её нельзя тебе доверить! Пошёл ты!» Алекс жестом показал все, что думает, и дернул плечом, поворачиваясь на окрик Мейгдана из-за ближайшего дома. Эрик успел перехватить его за руку. «Погоди!» — и тут же скорчился от своего же рывка. «Что с Джейной-то?» Алекс только сейчас глянул на него внимательней. Сказал, наконец, освобождаясь. «Ушла с одним парнем за подмогой. Туда!» Махнул он чуть правее той стороны, откуда пришли Эрик с командой. «В соседней деревне!» — напряженно выдохнул он. «Уже пару часов назад, до того, как пришел основной отряд иварцев. Должны были вернуться? Думаю. Сколько этих? Десятка-два осталось. Не знаю. Жертв много». Эрик глянул на себя, бесполезного в бою, и на Алекса, который явно рвался на части. «Ладно, попробую ее найти». Не дожидаясь ответа капитана, Эрик поквалял в темную, укрытую тенью горы в сторону леса. Свои, кажется, теснили и варцев, и крики уходили все дальше вниз. Эрик попытался почувствовать прежнее биение живого мира. Но все было без толку, будто грубо вырезанный Джейной хитрый знак не просто вернул ему жизнь, но и связал так крепко, что невозможно преодолеть границы собственного тела. Эрик почувствовал себя мухой в стеклянной банке, которая еще все видит, но уже не может этого достать. Джейна так хотела его спасти, но порой в душе Уэрика поднималась только глухая досада и злость. Чувствовать себя полуживым лучше, что ли? Страстно хотелось нащупать новую точку опоры, но он словно каждый раз промахивался и скользил в пропасть. «Ладно, проклятье Джейни. джени «Ты-то куда запропастилась?» Через полчаса блужданий по лесу он услышал, как недалеко треснула ветка. «Ага, пора вспомнить былые навыки». Эрик продвигался так бесшумно, как теперь мог. И все-таки порой задевал деревья, путался в кустах и, хромая, скользил на крутых склонах. «Кто только придумал жить в таком дурацком ущелье, точно в яме!» Эрик остановился и вслушался еще раз. Снова треск, шум, тихий вскрик, глухой удар. Кто-то побежал. Левой рукой неловко вытащив кинжал, Эрик прижал его к себе и пошел вперед. «Бертвуд!» — раздался женский окрик за густым кустарником. Эрик, наконец, разглядел движение. Человек бросился к нему, но позади него выскочили двое. И варцы. Они перехватили парня и хотели утащить, но тот вырвался и побежал. Только недалеко. Вслед ему полетел клинок, и парень рухнул. Хреново. «Бертвуд!» — снова закричала Джейна, а это была она. И чуть ли не сама бросилась на иварцев. «Вот дурочка! Их же двое!» Эрик только в последний миг заметил у нее в руках нож. Впрочем, как и солдаты. Джейна успела замахнуться и ударить одного из них, но попала в кожаный доспех. прежде чем второй успел среагировать и выхватить свой меч. Эрик еще раз оценил шансы. «Ладно, была не была». «Пригнись!» — крикнул он. На звук знакомого голоса Джейна сначала вздрогнула, а потом кинулась на землю. Эрик криво метнул свой кинжал, но все-таки одного высоченного и варца задел. Правда, не сильно в плечо. Тот с ревом вытащил клинок и повернулся к Эрику. Второй, задетый Джейной, со злостью схватил ее за волосы и потащил к себе. да плохо дело. Но Джейна удивила. Как-то неуловимо выкрутившись, она с размаху ударила нападавшего локтем по горлу, а потом вцепилась в лицо. Эрик в два болезненных широких шага добрался до Иварцев, быстро подхватил выпавший из рук парня меч и отвлек второго на себя. тускло сиял начищенный металл нагрудника и шлема а мундир чернел обгорелой тканью Кривоногий варится упрямо и обозленно лез вперед левой рукой отбивать атаку было сложно но умение читать эмоции не ушло бесследно и эрик предугадывал удар кипящего от ярости и варца хотя сам не нападал с трудом держался на ногах и скрипел зубами от боли еще один сильный удар противника И Эрик потерял равновесие, упал, перекатившись на бок, а Иварец рванул следом, норовя добить. На миг Эрик почти простился с жизнью, так резко замахнулся солдат. Но Джейна, словно разъяренная кошка, вдруг прыгнула и варцу на спину, вцепилась в шею и повалила на землю рядом с Эриком. Солдат успел повернуться, но Эрик уже нащупал свой клинок и с трудом перерезал врагу горло. Тот еще успел дернуться, и Джейна, не удержавшись, упала на Эрика, придавив своим весом. Землю рядом окрасила хлынувшая кровь, растеклась по металлу доспехов, долетела до рубахи Джейны. и Иварец предсмертно прохрипел и замолк, только судорога скрутила его пальцы, точно он еще мечтал добраться до своих убийц. Второй солдат, кажется, валялся без сознания. Надо успеть, прежде чем очухается. Эрик тяжело дышал, а ребра просто раскалывались от боли. И правая рука. Джейна вцепилась в него со всей силы и нервно вздрагивала. Щеку только обдавала ее прерывистым дыханием, а взлохмаченные волосы щекотали шею. Корни деревьев впивались в спину. От росы и после грозы трава и листья были мокрые. Такой же стала одежда. Но, пожалуй, чувствовать эти мелочи было приятнее, чем лезвие меча, собственной глотке. Эрик осторожно коснулся спины Джейны непослушной рукой. И на миг вдруг захотелось почувствовать себя прежним, сильным, не калекой, а чтобы Джейна смотрела как прежде, как когда впервые увидела, завороженно, чуть смущенно, да румянца на щеках. Хотелось не знать, что один глаз сощурен больше, кривые шрамы пересекают лицо и подбородок, а от прежней ловкости пока и ни следа». Джейна подняла голову, встретившись с ним взглядом, и Эрику вдруг так дико захотелось поцеловать ее, перемазанную кровью, лишь бы снова ощутить биение сердца, не только своего, чужого, снова ожить. Но одно неловкое движение и дикая боль стрелой пронзила правое запястье. Эрик простонал. «Прости». Джейна осторожно сползла на землю, вгляделась в его лицо, почти как тогда на корабле перед уходом, с бесконечной жалостью. Снова демоновая жалость. «Ты как? Лучше друга своего спроси!» Приподнявшись на локте, кивнул Эрик на упавшего в траву парня. Тот едва слышно сипел. Джейна ползком добралась до бедолаги и осторожно коснулась его, пытаясь привести в чувство. Тот застонал громче. «Живой!» Радостно шепнула Джейна и подняла на Эрика взгляд. «Только в бедро попали». Эрик бессильно откинулся на траву. «Вот и ладненько». Хотя забавно было понимать, что теперь слабая девушка спасла и его, и парня, который, похоже, настолько струсил, что даже не попытался подняться или ползти. Лишь бы сочли за мертвого. А теперь делал вид, что оживает. Эрик смог собрать себя в кулак и подняться. Второй Иварец тихо закряхтел. «Ну, заберем или добьем, как в тот раз?» Эрик пытался найти свой кинжал. «Как в тот раз?» Джейна вздрогнула, вскинула голову и посмотрела на Эрика в упор. И снова накрыла глухота, словно он по привычке хотел почувствовать ее эмоции, но не смог, натолкнувшись на стену. Эрик мрачно смотрел в ее чуть сощуренные глаза. Похоже, она и впрямь всерьез приняла то первое убийство в Варе на свою совесть и даже мучилась этим. Но в тот раз ты сказал, он бы все равно умер. Я убила того и Варца. Не думаю. Эрика смотрел мертвого солдата в доспехе и вытащил из его ножен новый кинжал. Неловко подкинул левой, примериваясь, и забрал себе. Но мне точно было так удобней. Что? «Хочешь сказать? Не я его?» «Крошка, ты, конечно, боевая, но силенок у тебя, откровенно говоря, пока немного». Эрик криво усмехнулся, чувствуя, как дернулся уголок рта с тонким шрамом от переносицы. «Ты его так, оцарапала, и стала похожа на меня, убийцу и преступника». Она рывком поднялась. Тени пробежали по потемневшему лицу, и в большущих глазах Джейны заплясали яростные огоньки. «Да ты!» — она со злостью сжала кулаки. «Я же... Ой!» — Эрик прикусил большой палец левой руки, а потом виновато отвел ладонь и примеряюще сказал. «Зато ты теперь боец получше некоторых. А то бы сдрейфило. В первый раз-то сражаться... Свяжи его!» — сквозь зубы процедила Джейна. А я помогу Бертвуду. Подмога скоро придет. До соседней деревни и варцы еще не добрались.